Мы приехали на Ярославский вокзал за 6 минут до отправления поезда. За 2 минуты до отправления мы вошли в свое купе. Вергилий запер дверь изнутри. Вещи и в самом деле были на месте. Я налил в стакан минералки, стоявшей на столике у окна бутылки, чтобы запить одну из таблеток, что дал мне майор Ворный. Я не чувствовал приближения наката, что само по себе уже было странно. Действие водки, которое угостил меня Хав, должно было уже сойти на нет. Следовательно, либо у меня вылетело из головы то, что я уже принимал таблетку Ворнова, либо накатом являлось то, что сейчас со мной происходило. Поэтому я решил принять таблетку, чтобы убедиться в том, что это реальность, а не очередной осколок бреда. Хотя, с другой стороны, если то, что я сейчас сидел в купе отбывающего с Ярославского вокзала поезда в компании фокусника-гипнотизера Вергилия Великолепного было иллюзией, тогда и таблетка была не настоящая. И эффекта от нее ожидать не приходилось. Или все наоборот. А, ладно. В общем, я проглотил таблетку и запил ее водой. Вагон дернулся. Гулко звякнули межвагонные сцепки. И платформа, медленно, постепенно набирая скорость, начала уплывать назад. Назад, назад. Платформа оборвалась. За окном все еще была Москва, но скоро и она закончится. Вергилий сидел напротив меня, положив ногу на ногу, и задумчиво глядел в окно. Носок его левой ноги, обутой в узконосую лаковую туфлю, мерно покачивался в такт движения поезда. «Как вас зовут?» – спросил я. «Вергилий великолепный», – ответил фокусник. «Это ваш сценический псевдоним». Я так привык к нему, что почти забыл свое настоящее имя. вспоминая его только когда подписываю договор с антрепренером. Понятно, сейчас не тот случай. Вы много выступаете? Много. Летом в санаториях и на базах отдыха, зимой в воинских частях. По телевидению меня всего раз показали, да и то по кабельному каналу. Вместе с чревовещающей собакой. «Собака-чревовещатель?» – удивился я. «Вот видите», – мрачно кивнул Вергилий, – «вас тоже собака заинтересовала. Собака эта после передачи резко в гору пошла». «Ну, может быть, и у вас со временем все сложится?» – попытался утешить я фокусника. «Нет», – грустно покачал головой тот, – «не сложится. У меня школа слишком хорошая». «Разве это плохо?» С хорошей школой в тусовку не попадешь, а без тусовки имя себе не сделаешь. По-моему, звучит противоречиво. Противоречиво, согласился Вергилий, но так оно и есть. Либо валяй дурака, как все, либо гастролируй по домам престарелых, где большая часть публики вообще не понимает, что происходит на сцене, и гарнизонным клубам, где зрители засыпают, как только в зале гаснет свет». Много на таких выступлениях не заработаешь, вот и приходится брать халтуру. Халтуру? Честно говоря, мне трудно представить, что за халтура может быть у иллюзиониста. Ну да, кивнул Вергилий. Халтуру. Вроде той, что сейчас. Так это... Я провел кистью руки от себя к Вергилию и обратно. Для вас только халтура? Халтура, в моем понимании, это неплохо выполненная работа. «А то, чем я занимаюсь, используя свои профессиональные навыки, в свободное от гастроли время», – поспешил объяснить Вергилий, – «я дорожу своей репутацией, так что можете не беспокоиться, все будет в порядке». «Значит, вы делаете это не из идейных соображений?» «Нет», – виновато улыбнулся Вергилий, – «и вы даже не знаете, в чем, собственно, суть проблемы? Я знаю только то, что мне нужно знать». Вас хотят убить, а я должен доставить вас в Облонск живым и невредимым. Для меня этого достаточно. А обратно в Москву вы меня сопроводите? Боюсь, что нет. Еще одна извиняющаяся улыбка. Обратная поездка не предусмотрена условиями моего договора. Вы хотя бы знаете, на кого работаете? Зачем? Непонимающий пожал плечами Вергилий. Как известно, во многом знаний многие печали. Хороша, философия, не поспоришь. Откуда вы знаете Измаила? Нам доводилось сталкиваться по работе. Он тоже иллюзионист. Нет, он актер, специализируется на ролях героев, любовников второго плана и рефлексирующих киллеров. И он тоже подхалтуривает. Как и все мы, Петр Леонидович. Я нет. — Это вам только кажется, — Вергилий произнес это с таким выражением, что я понял, спорить с ним бесполезно. Я все равно не смогу ничего доказать. — А откуда моя жена знает номер вашего телефона? — Послушать со стороны вопрос довольно глупый, но я должен был его задать. — Она его не знает, — ответил Вергилий. — Вам только казалось, что вы разговариваете со своей женой. На самом деле я дал вам выключенный мобильник. В первый момент, услыхав такое, я просто опешил, но быстро пришел в себя. Нет, нет, нет, нет, нет. Вергилий мутит воду. Я разговаривал по телефону со своей женой, и это точно. Это всего лишь внушение, Петр Леонидович, улыбнулся Вергилий. Но вас не было рядом со мной, Фае. Я дал вам установку, когда протянул телефон. Дальше работало ваше подсознание. Оно само выбрало, чей это должен быть звонок. «Не может быть!» – с сомнением покачал головой я. «Может, Петр Леонидович, может!» – с мягкой улыбкой заверил меня Вергилий. «Мысли читать вы тоже можете?» «Я многое могу, поэтому мои услуги пользуются спросом». «Чем же вы еще занимаетесь, кроме защиты от наемных убийц?» «В основном я решаю проблемы». Понятно, на эту тему вопросы задавать не следует. Но если вы смогли внушить мне, что я разговариваю с женой, в то время как у меня в руке был выключенный мобильник, как я могу быть уверен в том, что происходящее сейчас, этот поезд, купе, пейзаж за окном, также не является результатом игры моего воображения, которое вы держите под контролем? Это вопрос доверия, Петр Леонидович. Проверить это вы никак не можете. А почему я должен вам доверять? Хотя бы потому, что я спас вас от Измаила. Теперь я уже не уверен в том, что он был настоящий. Вопрос доверия, Петр Леонидович, повторил Вергилий. Однако майор Ворный, помнится, высказывал опасения, что кто-то может манипулировать моим сознанием. Почему не Вергилий? Вы знаете майора Ворнова? Нет. Ахава? Тоже нет. Гену Марвина. «Я так понимаю, Петр Леонидович, вы пытаетесь нащупать точки, которые помогли бы вам оценить степень реальности происходящего». «Точно», — не стал отпираться я. «В таком случае вы задаете не те вопросы». «Как давно вы наблюдаете за мной?» «Это уже лучше», — одобрительно наклонил голову фокусник. «Но этот вопрос, как и на ряд других, на которые я не стану отвечать, относится к разряду профессиональных секретов. А если я заплачу? Все равно нет. Ответить на ваш вопрос все равно, что раскрыть тайну трюка. Если я сделаю это, то с чем выйду на публику в следующий раз? Мне такой ответ не понравился, но спорить я не стал. За окном мелькнула вывеска с названием станции. Подлипки. Оказывается, мы уже покинули Москву. «Вы обедали сегодня, Петр Леонидович?» «А сами угадать не можете», – недовольно буркнул я в ответ. «Я спросил из вежливости», – обиделся Вергилий. Я сунул руку в карман, нашарил пальцами монету и зажал ее в кулаке. «Какая монета у меня в кулаке?» Вергилий демонстративно повернулся к окну. «Три рубля». Я вытащил руку из кармана и разжал кулак. «В самом деле, на ладони у меня лежала трехрублевая монета». «Как вы угадали?» «Я не угадывал». «А знал?» «Как?» «Не скажу». «Тогда вы знаете, зачем я еду в Облонск?» «Нет, этого я не знаю». «Как это?» «А вот так! Я просто не хочу этого знать!» Вергилий обжег меня взглядом. «Понятно?» Я ковырнул ногтем край стола. «Извините, я был неправ». «Да ладно, проехали. Вагон-ресторан далеко от нас». — Через три вагона. Давайте сходим. — Вы же не хотите есть. Я с удовольствием выпью что-нибудь. — Еду и выпивку можно заказать в купе. — Не стоит. Я поднялся на ноги и одернул рука в пиджака. — Давайте пройдемся. Прежде чем выйти из купе, Вергилий прилепил по краям оконной рамы два металлических кругляша размером с рублевую монету. «Датчики движения», – ответил он на мой вопросительный взгляд, – «если в наше отсутствие кто-нибудь попытается забраться в купе». «Через окно», – удивился я. «А почему нет?» «Первая остановка только около полуночи». «Разные умельцы встречаются». Ответ был более чем неопределенный. Мне, например, трудно представить себе умельца, который сможет забраться в окно, идущего полным ходом скорого поезда. Такое только в вестернах случалось а тогда и поезда были не в пример медленнее. Но я решил не донимать Вергилия расспросами. Мне казалось, что он был не очень-то склонен обсуждать со мной детали своей работы. Я для него был не клиентом даже, а объектом, за целостность доставки которого в оговоренное место он отвечал. Развлекать же меня в обязанности фокусника не входило. Заперев на ключ дверь купе, Вергилий вставил в замочную скважину два тоненьких проводка, между которыми была впаяна небольшая пластиковая ампула. «Микроразряд пластида с контактным детонатором. Если в наше отсутствие кто-то попытается отпереть дверь, точечный взрыв заклинит механизм замка. После этого, чтобы открыть дверь, замок придется вырезать». «Весьма предусмотрительно», — кивнул я. Хотя, честно говоря, подобная мера предосторожности казалась мне излишней. Тем более, что никто из злодеев, замышлявших против меня недоброе, не знал, что я отправился в Облонск поездом. Но сейчас все решал Вергилий. Да и бог с ним, пусть себе решает. Я был почти уверен в том, что мы доберемся до места назначения без происшествий. Быть может, потому что на сегодняшний день событий было более чем достаточно. Если же будет продолжаться в том же духе, ну, например, сойдет поезд с рельсов, то я превращусь в ходячую аномалию, притягивающую всевозможные беды. Вагон-ресторан был открыт. За столиком у самой двери сидел единственный посетитель, пожилой мужчина в синем спортивном костюме. Низко наклонив голову, так что была видна едва прикрытая жидкими волосами проплешина, испещренная крупными, темно-коричневыми пигментными пятнами, мужчина с видом крайнего отвращения хлебал из глубокой чашки бульон. Сначала он медленно опускал ложку в бульон, медленно производил ею два-три вращательных движения, затем поднимал ложку и придирчиво изучал ее содержимое. Потом долго дул на нее, пробовал бульон вытянутыми в трубочку губами и лишь после этого, зажмурившись, будто от страха, медленно, очень медленно втягивал бульон в себя. Когда мы проходили мимо, он неприязненно покосился в нашу сторону и обхватил свою чашку рукой, словно боялся, что мы можем ее отнять. «В мире очень много очень странных людей», – тихо произнос я. «Разве?» – рассеянно спросил Вергилий. Казалось мысленно, он сейчас находится где-то очень далеко, за сотни, а то и за тысячи километров. Может быть, лет Сказать по чести, телохранитель Вергилий не внушал мне большого доверия. Но, как ни странно, мне было спокойно в его обществе. Может быть, это все та же сугестия? Если так, то дело плохо. Вергилий мог заставить меня поверить во все, что угодно. Мы сели за столик в середине вагона друг напротив друга. Вергилий открыл меню. «Что будете есть, Петр Леонидович?» «Пить», — поправил я его. Грам 150 какого-нибудь хорошего коньяку и пару бутербродов с семгой на закуску. Я бросил взгляд в сторону барной стойки. Там никого не было. Ладно, а кто будет принимать заказ? Я обернулся и посмотрел на человека, вкушающего бульон. Он поднял голову от чашки, зло сверкнул на меня глазами и оскалил зубы. Клыкам его позавидовал бы сам Дракула. Человек поднял руку с выставленным указательным пальцем, ноготь на пальце начал стремительно вытягиваться и вскоре оказался в три раза длиннее пальца. Все так же недобро глядя в мою сторону, человек взмахнул ногтем, как мачете, и отрубил угол стола. Похоже, снова накатило. «Вергилий», — обратился я к своему спутнику, — «вам не кажется странным человек за крайним столиком?» Вергили глянул на меня поверх раскрытой папки с меню. Глаза у него были хищно-желтые, с вертикальными разрезами зрачков. Изо рта Вергилия выскользнул тонкий, раздвоенный на конце розовый язычок и быстро, один за другим, облизнул оба глаза. Кроме нас здесь никого нет. Серьезно? Я снова посмотрел назад. Мужик с вампирьими зубами поразил мне пальцем. Я сунул руку в карман и не нашел там таблеток. На всякий случай я проверил еще и другой карман. Таблеток не было. Хотя я был уверен, что, приняв таблетку в купе, положил упаковку в карман. Что-то не так, Петр Леонидович? Лицо Вергилия начало покрываться мелкими чешуйками. Определенно, он трансформировался в человека-ящера. Такого я прежде не видел, поэтому не мог сказать, хорошо это или плохо. Я потерял таблетки. Черт! У вас проблема со здоровьем? У меня глюки. Сидевший за столом напротив меня человек-ящер, понимающий приподнял надбровную кожистую складку. Что это значит? Это значит, что мне срочно надо выпить. Коньяку? Да все, что угодно. Я сорвался с места и кинулся к стойке, с твердым намерением перелезть через нее и взять первую попавшуюся бутылку из тех, что были красиво расставлены на зеркальных полках по другую ее сторону. Уже добежав до стойки, я услыхал звериный рык у себя за спиной. Обернувшись, я увидел, что плешивый мужик с вампирьими зубами, по наклонив голову и раскинув в сторону руки, несется на меня, собираясь не то сбить с ног, не то размазать по стойке. В самый последний момент я успел отпрыгнуть в сторону. Мужик с грохотом ударился головой в стойку и замертво упал на пол. Чувствуя дрожь в коленях, я привалился спиной к стойке. В ту же секунду на шею у меня сзади накинули тонкую удавку и принялись душить. «Что, не ожидал?» – прошептал мне в ухо знакомый голос. Вергилий, окончательно трансформировавшись в человека-ящера, вскочил на ноги, схватил со стола большую плоскую тарелку и метнул ее в моего противника. Судя по тому, что на голову мне посыпались осколки фарфора, а удавка на горле ослабла, бросок достиг цели. Просунув под удавку пальцы, я дернул ее, что было сил, и сам рванулся вперед. Отбежав на два шага от стойки, я обернулся. На стойке, на корточках, со страдальческим выражением лица, прижав руку к кровоточащему лбу, сидел Исмаил. Нос его был крест-накрест заклеен двумя широкими полосками лейкопластыря. «Ну, дурак!» – тихо прошипел он, глядя на приближающегося Вергиля. «Откуда ты взялся такой?» Ящер Вергилий отодвинул меня назад, прикрыв своим корпусом. «Как ты здесь оказался?» — спросил он у Измаила. «Так же, как и ты», — криво усмехнулся тот. «Билет купил». «Я серьезно спрашиваю». Вергилий медленно извлек из-под пиджака большой широкий кинжал, смахивающий на небольшой меч. «А сам не догадываешься?» Все так же с ухмылкой спросил Измаил. «Тогда у него спроси», — кивнул он в мою сторону. «А при чем тут я?» Мне только и оставалось, что растеряно развести руками. «При том, что мы все существуем только в твоем воображении», сказал, поднимаясь на ноги, плешивый вампир. «Ну да, конечно», — я усмехнулся, на всякий случай сделал шаг назад. «Так я тебе и поверил». «Не веришь». «А напрасно», — искоса посмотрел на меня Измаил. «Ты сам придумал всех нас для того, чтобы мы помешали тебе ехать в Облонск». «Потому что Облонск...» «Ах!» Вергилий с размаху всадил свой кинжал в то место, где секунду назад сидел на корточках Измаил. Противник его, спрыгнув за стойку, схватил с полки бутылку и попытался ударить ею Вергилия по голове. Фокусник парировал удар весьма экстравагантным образом. Бутылка в руке Измаила обернулась розой. Исмаил выругался и кинул розу на стойку. По стойке покатилась бутылка, расплескивая драгоценную влагу. Я схватил ее и, даже не взглянув на этикетку, присосался к горлышку. Исмаил тем временем нырнул под стойку и вновь появился с длинной катаной в руке. «Ну, что ты теперь скажешь?» – усмехнувшись, спросил он у Вергилия. Фокусник легко парировал кинжалом первый удар катаны. Уходя от второго, он сделал шаг в сторону, где на него накинулся мужик с вампирскими клыками. Вергили кинул его на стол и одним широким взмахом перерезал горло. «Петр Леонидович!» Я выпил все, что осталось в бутылке. Судя по вкусу и запаху, это было низкопробное виски. В голове зашумело, в ушах зазвенели колокольчики. Перед глазами поплыли радужные разводы. Вергили стряхнул с себя чешую и снова стал худосочным фокусником, больше похожим на гробовщика. Вампир с перерезанным горлом так и вовсе куда-то пропал. Зато Исмаил не претерпел никаких принципиальных изменений, разве что костюм у него стал другого цвета, бледно-фиолетовым. «Что ты хотел сказать про Облонск?» спросил я у снова запрыгнувшего на стойку Исмаила. «Облонск!» Исмаил парировал удар Вергиля и сделал ответный, столь же безрезультатный выпад. «Я никогда не был в Облонске!» «Но ты хотел что-то сказать!» «Дурак!» быстро глянул на меня Исмаил. «Я могу только озвучивать твои мысли!» Подумай сам, кому нужно, чтобы ты поехал в Облонск. А, -а, а, безнадежно махнул я рукой. Вы оба фехтовать не умеете, и, покачиваясь так такт движение поезда, потопал к выходу из вагона. Право слово, оба они надоели мне со своими тайнами мадридского двора, тоже мне кабальера, принялись тут шашками махать. На кого они хотят произвести впечатление? Пуля, она, понятное дело, дура. Но почему не решить вопрос дурацким образом, если противник прямо перед тобой? Из всего, что происходило, я мог сделать только один вывод. Оба они ломают предо мною комедию. Вместе или поодиночке, придерживаясь каждой своей цели, это уже несущественно. Я подошел к двери и дернул за ручку. Дверь оказалась заперта. «Эй!» – обратился я на дуэлянтов. «У кого ключ?» Исмаил теснил Вергилия. Быть может, потому что меч у него был длиннее, Вергилий медленно отступал, отбивая атаки противника. При этом он то бросал в лицо Измаилу горсти конфетти, то кидал под ноги петарды. Измаил же, стиснув зубы, с ожесточением рубил все, что попалось на пути, а именно столы и стулья. Если бы мне нужно было сделать ставку, я бы выбрал Измаила. Но, как оказалось, я недооценил иллюзиониста. Быть может, демонстрируя свою слабость, он таким образом пытался усыпить бдительность противника. А может быть, ему просто требовалось время для того, чтобы подготовить трюк. Как бы там ни было, в тот момент, когда Вергили оказался зажат между двумя столиками, и меч Измаила уже был занесен для последнего, решающего удара, фокусник вдруг опустил руки и исчез, чтобы почти в ту же секунду материализоваться за спиной Измаила. Теперь противники стояли спиной к спине. Исмаил, непонимающе пялился в пустоту перед собой. А Вергилий поднял свой огромный кинжал, пропустил клинок под локтем и, ударив ладонью по рукоятке, по самую гарду загнал его в спину Измаила. Исмаил пошатнулся, выронил из рук меч и, чтобы не упасть, оперся обеими руками о стол. Он с трудом повернул голову и мутным, теряющим осмысленность взглядом отыскал меня. — Вторжение! — едва слышно прохрипел Исмаил. Кровь пенилась у него на губах, стекала по подбородку и капала на лацкан пиджака. Он смог выговорить еще только одно слово. «Про — Прохлопали. И лицом вниз упал в лужу собственной крови. — О чем он? — растерянно спросил я у Вергилия. — Не имеет значения. Фокусник схватил меня за локоть и быстро потащил к выходу. — Что ты собираешься делать? Нужно убираться. — Куда? — Куда угодно. Если они знают, что мы в поезде, кто они? — Какая разница, — недовольно скривился Вергилий. Исмаил говорил о каком-то вторжении. — Предсмертный бред. — А если нет? Вергилий резко и довольно грубо схватил меня за плечи и прижал спиной к стене. «Послушай — Послушай, — сдавленным полушепотом произнес он, глядя мне прямо в глаза. Взгляд у него был холодный и очень недобрый. — Я должен живым, доставить тебя в Облонск. Да всего остального мне нет никакого дела. Это ясно? Ясно, кивнул я. Ну так и не задавай больше дурацких вопросов. Ладно, не стал спорить я. Вергилия отпустил на моего пиджака и сделал шаг назад. Но только имея в виду, в Облонск я не еду. Я выйду на ближайшие станции и вернусь в Москву. С какого это перепугу? С такого. Это моя жизнь, и только я сам вправе решать, как ею распорядиться. Если Исмаил смог найти нас в этом поезде, значит и другие смогут отыскать. И даже если тебе удастся расправиться со всеми, кто попытается прикончить меня в поезде, меня от пулями, как только я выйду на перрон в Облонске. Понимаешь ты это? У меня нет ни малейшего шанса выполнить то, ради чего я туда еду. А просто так, за здорово живешь, подставлять лоб под пулей я не собираюсь. «Все сказал?» – очень серьезно спросил Вергилий. «Да. Идем в купе». Дверь, которую я считал запертой, легко открылась, едва Вергилий толкнул ее. Собственно, я был не против того, чтобы вернуться в купе. Я выбросил всю ту злость, что скопилось во мне, от выпитого меня развезло, и теперь я хотел только отдохнуть. Ну, может быть, еще съесть пару бутербродов, пусть не с рыбой, хотя бы с колбасой или сыром. Вергилий говорил, что еду можно заказать в купе. Мы беспрепятственно миновали только первый вагон, отделявший нас от купе. В тамбуре второго на нас набросился здоровенный, по пояс голый мужик с выкидным ножом. Вергилий обезоружил его одним ловким движением. Ударил головой о стенку и запер в туалете. Во втором вагоне пожилая торговка, катившая перед собой короб с шоколадками и леденцами, неожиданно выхватила из него короткоствольный автомат с откидывающимся прикладом и открыла по нас стрельбу. Хорошо, что рядом оказалась открытая дверь купе, куда меня и втолкнул Вергилий. Находившаяся в купе женщина смотрела на нас испуганными глазами что-то пыталась сказать, но губы не слушались ее. «Все в порядке», — я пытался успокоить испуганную пассажирку, — «но, похоже, только больше напугал». Женщина закрыла лицо ладонями и зашлась в плаче, как будто это что-то могло изменить. Безумная торговка давила на курок до тех пор, пока не выпустила всю обойму. Тогда она заглянула к нам в купе, приветливо улыбнулась. «Конфеток, шоколадок не желаете? Есть арахис в сахаре, казинаки, пастила». Одновременно она пыталась выдернуть из автомата пустую обойму, но что-то у нее там заклинило. Опершись руками о верхней полке, Вергилий подпрыгнул и обеими ногами ударил торговку в грудь. Тетка вылетела в коридор, прижалась спиной к окну. Вергилий только пальцами щелкнул. Стекло за спиной торговки киллера исчезло, и с протяжным криком старуха вывалилась за окно. Вергилий подобрал с пола ее автомат, одним движением вытащил пустую обойму и кинул в окно. Покопавшись в коробе с конфетами, он выудил оттуда подсумок с запасными обоймами и перезарядил автомат. Найденный там же среди сладостей пистолет Вергилий кинул мне. Я повертел пистолет в руках и, не придумав ничего лучшего, сунул за пояс. «Вынь», — велел Вергилий, — «а то яйца отстрелишь». «Я вообще стрелять не умею», — сказал я, доставая пистолет из-за пояса. «Придется научиться». Вергилий вскинул автомат и взял на прицел появившийся в дальнем конце вагона проводника. Пассажиры благоразумно не высовывались из своих купе. А может быть, в этом странном поезде вообще не было пассажиров, кроме нас и посланных за нашими головами убийц». «Не стреляйте!» – тут же поднял руки проводник. «Не надо!» Вергилий закинул автомат на плечо и быстрым шагом подошел к проводнику. «Мы офицеры спецподразделения госбезопасности по борьбе с терроризмом!» Вергилий показал усатому проводнику пустую ладонь. Тот внимательно посмотрел на нее и удовлетворенно кивнул. Все пассажиры до особого распоряжения должны оставаться на своих местах. По тем, кто появится в проходах, огонь будет открыт без предупреждения. Проводник согласно кивнул. Вид у него был сосредоточен на спокойной, как будто террористы захватывают его поезд не реже, чем раз в неделю. Начальник поезда пусть свяжется со мной. Возможно, нам придется проследовать ряд станций без остановок. Все ясно? Проводник утвердительно кивнул и пошел выполнять задание. — Сколько их еще может находиться в поезде? — спросил я у Вергилия. — Кого? Киллеров? Понятия не имею. — Тогда, может быть, нам и в самом деле лучше сойти на ближайшей станции. — Что нам делать? Буду решать я, — сказал, как отрубил Вергилий, и как бы в утешение добавил. — Вы не беспокойтесь, Петр Леонидович. Если вас все же убьют, мне тоже головы не сносить. Звучит обнадеживающе криво усмехнулся я и посмотрел на пистолет. Большой, тяжелый, воняющий машинной смазкой. Кусок железа, сделанный для того, чтобы убивать, но не способный защитить. Не встретив никого более, мы добрались до своего купе. Вергилий вытащил из замка мини-заряд, отпер дверь и пропустил меня вперед. Едва оказавшись в купе, Как казалось в безопасности, пускай и весьма относительной, я тут же бросил пистолет на стол и упал на диван. Вергилий запер дверь и сел напротив. Приоткрыв один глаз, я посмотрел на своего спутника. Может быть, еды закажем, а то у меня что-то аппетит разыгрался. Завидую вашему хладнокровию, Петр Леонидович. На вашем месте мало кто смог бы думать о еде. Я просто не успел закусить, объяснил я ситуацию. Боюсь, что с едой придется повременить. Вы же видели, в вагоне-ресторане нет официантов. Куда же они делись? Их либо убили, либо они сами попрятались. Вы думаете, нас арестует служба безопасности железных дорог? Со службой безопасности я разберусь, махнул рукой Вергилий. А вот остальные... С теми, что нам встретились, вы разделались лихо. Всякий хороший трюк требует времени на подготовку. Я почти исчерпал свои домашние заготовки. Так что дальше придется импровизировать или тупо отстреливаться. Знать хотя бы, сколько киллеров в поезде. Ну, если они все являются продуктом моего воображения. Не говорите глупости, Петр Леонидович, недовольно поморщился Вергилий. Но так сказал Исмаил. Мало ли что он говорит. Все это чушь. Торговка с автоматом показалась мне знакомой. Я прикусил губу и сосредоточенно сдвинул брови. По-моему, если не ошибаюсь, я видел ее в прошлом году, тоже в поезде, когда ехал с группой экологов в Желябово. Она тоже стреляла в вас из автомата? Насмешливо поинтересовался Вергилий. Нет, тогда это была самая обыкновенная торговка. А вот здоровяка, что напал на нас с ножом, я видел совсем недавно, в аэропорту, когда прилетел в Москву. Он стоял возле кассы обмены валюта. Точно, это был он. Только одет иначе. При желании, Петр Леонидович, можно найти сходство с кем угодно. Да нет же, это именно те люди, которых я когда-то видел. А это значит, что я притащил их образы за собой в поезд. Я наклонил голову и почесал ногтем висок. Получается, все это бред. Вергилий прислонился спиной к стенке купе и устало прикрыл глаза. Если вам хочется так думать, можете считать все происходящее дурным сном. Но не забывайте, что сон является несколько искаженным отражением реальности. Следовательно, если во сне пуля разнесет вам голову, вы рискнуете уже никогда не проснуться. По-моему, это неправда. Хотите проверить? Я даже задумываться не стал. Нет, но я хочу поговорить с кем-нибудь из этих людей, что пытаются убить меня. «Зачем?» «Возможно, они смогут объяснить мне то, что я сам пока недопонимаю». «Никак не возьму в толк. О чем вы говорите?» – покачал головой Вергилий. «Вот именно!» – я взял со стола пистолет, покрутил его в руках, дернул за какую-то скобку, и из рукоятки вылетело обойма. «Объясните, как этим пользоваться?» «В больнице реальность это была или бред?» Я находился в таком взвинченном состоянии, что стрелял, не задумываясь, что и как делаю. Вергилий показал мне, как вставить обойму в пистолет, как снять его с предохранителя и дослать первый патрон в патронник. Как следует целиться, я и сам сообразил, чей неполный идиот. А теперь я вызову одного из них. Кого? Ну, к примеру, Измаила. Он при каждой встрече пытается мне что-то объяснить. Я убил Измаила. Посмотрим. Я встал, выдернул с верхней полки подушку и положил ее себе под спину, чтобы устроиться поудобнее. После этого я положил пистолет на колени и приготовился ждать.